Глава 9. Ксения. Иногда бывают дни, когда женщине надо бу-бу-бу. Чаще всего они совпадают с месячными, но бывают и выдающиеся случаи. У меня, к примеру, выдался сегодня. И основная сложность совместного существования с кем-то в общем пространстве заключается в том, что когда тебе надо бу-бу-бу, ему может быть нужно совершенно иного. Общаться, к примеру, или секса, или жрать. Большая часть отношений по крайней мере, у меня, разваливается именно из-за того, что в тот момент, когда один из партнеров остро нуждается в одиночестве, второй не понимает намеков и ломится в личное пространство. Нарычав на Макса, который предложил мне помощь, я тщательно разделила ягоды пополам в две тарелки. Получилось ровно. Критически изучив получившийся натюрморт, я отобрала несколько ягод у Макса и переложила себе. Нечего. Он в мой город такую гадость притащил. Заслужил. После этого тщательно прополоскала свой килограмм и ушла в спальню. Дверь, демонстративно хлопнувшая и не открывшаяся, недвусмысленно намекнула «не влезай, убьет». Нужно было залезть в сеть и проверить почту, обработать заказы, просмотреть отзывы и комментарии и облизать клиентов и случайных мимо проходилов. Я сидела в постели и ничего не делала. На ногах у меня стоял поднос, а на нем две миски, полная с клубникой. и пустая для ягодных хвостиков. «Ксюня! Ксюня!» «А я, может, и не против. Вот только... вот только уедет кое-кто в своей столице. А катись оно всё по катам. Пробьёмся!» Я медленно растирала по нёбу очередную ягоду и смотрела в окно, где вовсю неистовало утро. Медитативное занятие. Когда минут через 20 Макс нарушил моё одиночество осторожным стуком, я свирепо рявкнула. «Что надо?» Вместо ответа он приоткрыл дверь и, не входя, бросил в меня мороженым. Дверь снова закрылась. Холодный, в капельках конденсата брикет Эскимо на палочке, остался лежать на постели рядом со мной. Так как вставать за ложкой и тарелкой было откровенно лень, пришлось использовать то, что есть. Вытряхнув плодоножки на поднос, я протерла освободившуюся миску и переложила в нее мороженое. За ложечку сойдет палочка от Эскимо. Кажется, жизнь налаживается. Потому что, макая клубничину в мороженое, смотреть в окно куда приятнее. Чуть позже, когда мороженое и хандра закончились, а клубника еще нет, я приняла героическое решение выползти к людям. Людь на кухне творил какое-то колдунство. Булькали на плите кастрюлька и сотейник. В раковине в дуршлаге р стекали вымытые овощи. А на обеденном столе скромно приткнулся в углу инквизиторский ноутбук. Здоровая серебристая зверюка. Сам великий колдун со средоточенным видом пробовал варево из кастрюльки на соль, перец и лавровый лист. По крайней мере, эти специи выстроились ровным рядком, как на парад, у него под рукой. Сгрузив поднос на разделочный стол и трепетно прижав к боку миску с недоеденной клубникой, я последовательно сунула нос везде. В огурцы и редис в мойке, картофель на плите. Окрошка, что ли? у г о л Это ты зря. С бывалым видом предрекла я. Мы из-за рецепта передеремся. Я тебе уступлю, ухмыльнулся Макс. Нет уж, дорогой, я уже настроилась. И на пару оборжав бородатый анекдот, мы вполне мирно поделили работу. Максу достался редис, а я, бдительно отодвинув подальше от инквизитора клубнику, крошила огурцы. Я написал в орден, отправил подробный отчет и запросил помощь. Пока нет ясности, связано событие на кладбище с нашими убийствами или нет. в в и д у дело я, а там видно будет. Но обещали прислать специалистов в качестве подкрепления». «А там, глядишь, ты раскроешь дело, и выйдет прекрасная экономия ресурсов», – ехидно поддакнула я. «Этот расклад близок к идеальному», – благосклонно согласился Соколов. «А я только в этот момент заметила, что он режет отварную грудинку. Грудинку на окрошку». «Фу, Макс, окрошка должна быть только с колбасой». Короткая битва. Но подлый инквизиторишка как будто весь покрылся локтями, бёдрами и спиной. И всё это вместе не подпускало меня к возмутительному продукту. «Макс, я серьёзно. Макс, отдай. Макс, ты обещал мне уступить. Бесполезно». «А нет, полезно». На последних словах Макс хохотнул. «А ты обещала драку, дорогая». И нырнул в холодильник, чтобы вернуться к столу с варёнкой. «Ты с ума сошёл? А грудинка? Не пропадать же добру!» Отобрав и вернув колбасу на полку, я сделала вид, что не замечаю, как он смеется надо мной одним взглядом. «Режь давай. Что про кладбище думаешь?» «Думаю, что м н е т а к многовато. Процесс там был явно поставлен на поток. Раз. Почистили его совсем недавно. И подозреваю, что это напрямую связано с моим приездом. И если я прав, то это было сделано очень оперативно. Два. Но и то, что рассказал твой Илья. Если его жена не ошиблась, то к р а п е в и н с к и е практики почему-то обходят стороной это кладбище. Три. И это пока все. Ну и теперь точно ясно, что к а р т о в с к а я входит в серию, и значит, нужно искать еще один труп. С высокой долей вероятности он случился в конце апреля, в начале мая. Если его не нашел док, когда собирал сведения, значит что? Значит, он выбивается из ряда, предположила я. Как было с Наташкой. н а живое ранение было не одно, а три. И все. Поле зрения Левковского не попало. н ну, о у Картовской и другие отличия были. Но в целом ты права. Хотя есть и другие варианты. Например, тело еще не нашли. Или в апреле-май он убил где-то в другом месте. Слушай, ну что ты так крупно режешь? Нормально я режу. Я отпихнула Макса, зажала смешанный пучок из зеленого лука, укропа и петрушки поудобнее и продолжила работать так, как мне нравится. Но вообще-то... Мург у нас один на все окрестные районы. Соколов кивнул. Вот именно. Если бы наш труп объявился где-то поблизости, все равно попал бы только туда. Значит, либо уезжал на приличное расстояние, либо тело не нашли. Либо выбивается из системы. Кстати, по поводу Мергуна. Я п о п р а ш и в а л а знакомых по поводу его бывшей подружки. В общем, они идут от корня покулиных. Я покойного деда п о к у л ю почти не знала, но бабушка Тоня и бабушка Ганна о нем были не очень хорошего мнения. По их словам, склочный был мужичонка и подловатый. Дальше. Почему его дочь и внучка не инициированы и даже не в теме, судя по всему, сказать никто не смог. Но они обе одаренные. Скорее всего, слабые, но это так, в порядке предположений. Я это к тому, что если мать Мергуновской подружки пошла в отца, то, скорее всего... У Дмитрия были все причины составить не слишком лестное впечатление о ведьмах. Допустим, он пришел извиняться, как он нам и сказал. Дверь ему открыла мама, и, не выясняя, зачем обидчик дочери пришел, высказала ему все, что думала, со всей пролетарской прямотой. Случился конфликт. Макс задумчиво сживал стебелек укропа и продолжил развивать свою мысль. И так психически не очень стабильного миргуна сорвало с нарезки, И вместо извинений получился экшен с вызовом милиции и принудительной госпитализации нашего героя в психдиспансер. В принципе, вполне достаточная причина, чтобы неприязнь к одаренным закрепилась. И, возможно, даже перешла на новый уровень. Стукнули о стол тарелки. Макс смешивал окрошку в кастрюльке из полюбившегося ему набора, пока я расставляла посуду. «Я не знаю, с чем ты предпочитаешь». «Поэтому купил на всякий случай квас, минералку и кефир». «Предупредил меня Макс, когда я полезла в холодильник за заливкой и сметаной». «А мне тан возьми». «Вообще-то я предпочитаю сывороткой, но тан почти та же самая она, так что пойдет». «А что ты думаешь насчет шипуриной?» Я подставила тарелки и инквизитор щедро отмерил в каждую смеси. «Все, мне хватит». «Пока ничего, нужно проверять, как и Мергуна». «Вероятность невелика, но исключать нельзя». Макс понаблюдал, как я мучаюсь с бутылкой, пытаясь открыть слишком прочно сидящую пробку. Отобрал ее у меня и одним движением свернул ей горло. Закрыл обратно, сболтал, открыл, разлил. «Спасибо». Остановила я его, когда сочла, что достаточно, и вернулась к обсуждению. «Макс, ключевой момент в действиях ш и п у р и н о й добровольность жертвы». «Не факт. Вчера ради спасения пациента она была согласна переступить черту в малом, а сегодня все зависит от того, какова для нее эмоциональная ценность конкретного пациента. А вот и нет. Вот тебе еще одна сплетня. Лишняя посуда отправилась в раковину, продукты в холодильник, а мы наконец-то уселись и взялись за ложки. У Шипуриной проблемы по части деторождения. Она не первый год пытается завести ребенка. Мы примерно одного возраста. И скажу тебе по секрету, «Давление она наверняка испытывает похлеще, чем глубоководный батискаф, и со всех сторон. Тут тебе и часики, которые тикают, и дар, который надо передать, и черт в ступе. Только если я к детской теме ровно дышу, то Литка еще и сама хочет детей». «Откуда дровишки?» – пролил на мое сердце бальзам удивление Макс, но я сделала вид, что мне все равно, и с показательным равнодушием пояснила. «Когда из больницы возвращались, пока ты изволил гневаться?» Я списалась со старыми знакомыми и потрындела за жизнь. А теперь смотри. Лидка треть сознательной жизни борется за возможность иметь ребенка. И вот приходит к ней эта мадам, которая к величайшей, с точки зрения шипуриной ценности, относится с явным пренебрежением. И Макс, для ведьмы это в принципе нетипично. У нас к материнству и детству в целом с л о ж н о и разнородное отношение. Но в большинстве случаев нормальная ведьма за детей будет хлистаться насмерть. «А как бы ты поступила на месте клиентки Шипуриной?» Я по тону поняла, что вопрос не рабочий, а скорее задан из любопытства, но честно обдумала его и честно же ответила. «Ты учти, что у меня ни детей, ни мужа. Но если уж мы взялись т е о т е р и з и р о в а т ь Я еще раз повертела ситуацию в голове, прислушиваясь к своим ощущениям и подтвердила. «Если ставить себя на ее место...» «Вот я, Ксения Свердлова». У меня трое детей и муж в коме, и врачи в один голос говорят, что шансов нет. В условиях ограниченности ресурсов, когда надо решать, у кого отнять, чтобы отдать другому. Я решилась и сказала то, что, в принципе, наверное, не очень здраво говорить своему мужчине. Я бы слила мужика. Макс кивнул, и я так и не смогла понять, то ли он считает такую позицию разумной, то ли он просто ничего иного от меня и не ожидал. Но тут уж, увы, господин инквизитор, Задавая вопрос, будьте готовы услышать ответ. Отмахнувшись от моментально испортившегося настроения, я продолжила мысль. С точки зрения ведьмы, любая мать имеет право пожертвовать жизнью ради блага своих детей. И когда она предложила, Алитка согласилась. «Макс, здесь имеет место тонкий момент с подменой понятий. И не факт, что сама Шипурина его вполне осознала. Но я голову готова поставить, что так оно и есть». Заказчица хотела пожертвовать собой, чтобы спасти жизнь мужа. А вот Лида... Я уверена, что с ее точки зрения мать своей жертвы обеспечивала будущее своих детей». «Ого, логично», – согласился инквизитор. «Только как это выводит ш и п о р и н а из числа подозреваемых? То, что у нее нет фиксации на пациентах, не отменяет известного нам факта. При должной мотивации она способна приступить закон и решать, чья жизнь ценнее». «Как тебе такой вариант?» «Где-то сейчас умирает ребенок, которого доктор Шипурина готова тащить с того света любой ценой». «Или еще версия, на мой взгляд, менее вероятная, но тоже вполне жизнеспособная». л е д и я Марковна набросала ритуальчик, который поможет ей решить ее маленькую проблему и сейчас планомерно приводит его в исполнение. Я аж руками всплеснула от возмущения. «Макс, ну я тебе сто раз говорила, но мужик это убивает». мужик. А, -а, а вот мы и подошли к твоему основному аргументу, Ксюша. Но извини, это лишь твои домыслы, не подпёртые фактами. Ухмыльнулся Макс, а я... Я сделала вид, что заминки не заметила, хотя ещё как. И только фыркнула, возмущаясь к у д а у м е инквизитора, не желающему понимать очевидного. Но зато твоё предположение объясняет, отчего Шипурина вообще ожидала, что её запрос в орден одобрят. п о п е р л о буром, когда не одобрили. Если с ее точки зрения это был размен жизни матери на будущее детей. Макс потер пальцами переносицу. Я задумчиво рассматривала растительный орнамент по краю тарелки. Ну да, акценты смещаются. Если вспомнить, как он охарактеризовал мне эту ситуацию изначально, разница кардинальная. Благие мать их намерения. Слушай, внезапно о с и н и л а меня мысль, И я с радостью ухватилась за возможность сменить тему. А как ваши специалисты на кладбище работать будут? Там же одних только потревоженных могил черт знает сколько. И каждую нужно раскопать и исследовать. Неужели будут, как мы, по ночам ковыряться? Как это вообще делается? Как-как? Макс хмыкнул тоже с облегчением. Как обычно. Сегодня объявится меценат, который пожелает благоустроить ваше кладбище за свой счет. Быстро нагонит туда людей и начнет работы. И под прикрытием частично строительной техники, частично отвода в глаз, специалисты оперативно все проверят и свалят. А потом у мецената внезапно закончатся деньги. Ехидно закончила за него я. А «Вот не надо!» – обиделся за родную организацию ее представитель. «Уж на дорожке орден расщедрится за неудобства!» Макс решительно встал и собрал со стола посуду, а я подавила малодушный порыв увильнуть из кухни. Готовил вроде как он, так что посуду должна мыть вроде как я. Но превозмогла с о б с т в е н н ы й недостатки и сурово повязала фартук. Сосредоточенный на собственных мыслях, Макс подвига не заметил и не оценил, а просто встал рядом с полотенцем. Ладно, значит сегодня нужно навестить бывшего пациента Шипурина и его жену. потом пообщаться с бывшей подружкой Дмитрия Мергуна и с ее матерью. У тебя какие планы? К концу рабочего дня нужно будет заехать в магазин, проверить Леночку, а так с тобой покатаюсь». «Вообще?» – осторожно начал Макс, старательно протирая кастрюлю. «Это не обязательно. Ты могла бы остаться дома, спокойно выспаться». Я только поморщилась. «Я понимаю, что тебе удобнее, чтобы я сидела в защищенной квартире, и не создавала тебе сложностей, связанных с моей охраной. Но нет. и Макс, я собралась, наконец, сказать то, о чем думала уже не первый день. Я хочу поговорить с Колесниковым о Наташке Картовской. Если я не смогу ее официально опознать, значит, можно будет связаться с родственниками. Возможно, они захотят ее по-человечески перезахоронить. При всем моем цинизме, знать, что сто глаз за Натали, ч и с л я щ и е с я п р о п а в ш и й без вести, похоронена под безымянной номерной табличкой и молчать чересчур. «Хорошо», – абсолютно серьезно кивнул инквизитор. «Подожди, пока закончится расследование, ладно?» Машина Макса уверенно шуршала шинами по междугородной трассе. Алексей Сергеевич Больц содержался в областной больнице РЖД. В родном Крапивине не нашлось медицинского учреждения, готова предоставить ему место в стационаре. Устроившись на переднем сиденье, Я с головой погрузилась в недра интернет-торговли, чтобы медленно осознать страшное. Ленка меня подсиживала. Как еще объяснить, что все вопросы оказались сняты, покупатели наглажены, а заказы обработаны? Из пучины подозрений меня выдернула новость по местному радио, за которую против воли зацепился слух. И к хорошим новостям. С завтрашнего дня начнутся работы по благоустройству Красницкого кладбища, также в народе известного как новое. Администрация нашего города приняла решение приостановить свободное посещение кладбища на весь период работ. Так что имейте это в виду и не спешите умирать. На сегодня все. С вами были Крапивинские вести. Крапивинские вести – самые жгучие новости. Интересно, чем они объяснят такую экстренность ремонтных работ? Задумчиво пробормотала я скорее самой себе, чем Максу. Он пожал плечом и также задумчиво предположил. Прорывом канализации. Областная железнодорожная больница, зверюга огромного размера. В одиночку я бы уже безнадежно запуталась в корпусах и отделениях, да и в сопровождении более топографически успешного инквизитора. Испытывала тоску и желание проклясть здесь все оптом и не мучиться. Не подумайте, что я кладбище люблю больше, чем больницы, но там ориентироваться было не в пример легче. Так, скомандовал Макс. и о направо по коридору. — Искать лечащего врача Больца. А ты налево, в палату 415. Посмотришь на пациента, на предмет чего интересного. — Понятно. Мальчики направо, девочки налево. — Примерно. Кивнул Соколов, и мы разошлись. Больц Алексей Сергеевич дышал через кислородную маску, и гофрированный шланг был первым, что бросилось мне в глаза. Потом уже я заметила и восковую бледность, и худобу, от которой казалось, будто мужчина попросту высох. а может и не казалось. Палата оказалась двухместной, и одна из коек, за которыми громоздилось объемное и непонятное медицинское оборудование, п уставала. Мне никто не препятствовал, когда я, сверившись с номером на двери, вошла в палату, но я все же бросила быстрый взгляд на дверь и, убедившись, что затворила ее, прикрыла глаза, глядя на объект сквозь закрытые веки. Энергетика его была слабой, бледной, но жизненные токи все же пульсировали. Затемнение в области головы – ожидаемое, но толком ничего мне не сказавшее, а больше вроде бы и ничего. Но я та еще великая целительница, чего уж. Вот задуть эту свечу, мне раз ресницами шевельнуть, а помочь искре его жизни разгореться – это уже не ко мне. Да даже поддержать ее тление и то. Организм противился мысли поделиться с этим телом силой. Хотя кто-то проделывал это регулярно. Теперь, настроившись на больца, Присмотревшись к нему, я видела, что без подпитки не обошлось. И, если честно, от этого меня передернуло. Как? Как можно вливать свое живое в это? Эксперименты ради я взяла вялую прохладную кисть, накрыв чужие пальцы, и попробовала все же отдать человеку на постели хоть что-то. Но тошнота подкатила к горлу, сила встала комом в солнечном сплетении. Прислушалась к себе. Мне было жалко. Банально жалко отдавать ему хоть каплю. Хотя с той же Ленкой я делилась легко, притом отдавая себе отчет, что процентов 50 силы просто растеряется при передаче, а половина того, что мне все же удастся доставить до потребителя, отторгнет организм теминой. Что поделаешь, издержки подпитки на негативе. В принципе, ни с одной из моих подопечных-подопытных я не испытывала проблем с отдачей силы. Проще всего делиться было с беременной, которая тянула за двоих, но и с остальными у меня не было чувства внутреннего сопротивления, как здесь и сейчас. То ли потому, что я всегда подкармливала лишь женщин, а в этот раз р е ц и п и е н т о м был мужик, то ли это мое ведьминское чутье так давало понять, что давать силу б о л ь ц у все равно, что поливать сухостой. В жизнь все равно не повернет, а вот какая-нибудь плесень завестись явно может. «Вы его родственница?» Девичий голос застал меня, когда я с внутренним облегчением убирала руку, радуясь возможности разорвать контакт. Хорошенькая девочка с пушистой косой в ярко-красном медицинском полузоне, а когда медики носили традиционные белые костюмы, мне было как-то привычнее. Нет, я не ворчу, как столетняя ведьма. Смотрела внимательно, но не подозрительно, а скорее с о ч у в с т в у ю щ е я Не совсем. Я поправила халат на плечиках и улыбнулась. постаравшись вложить в улыбку максимум обаяния. А вы не подскажете, кто еще его навещает? В общем, лечащий врач-убольца – обычный человек. Вещал Макс, когда его черный монстр выруливал и с больничной стоянки, чтобы в е с т и нас обратно в родной Крапивин. В больнице работает трое одаренных целителей. Один из них – непосредственно в травматологии. Но он в е с т и больца категорически отказался. И на мой вопрос прямо сказал в довольно резкой форме, что помогать нужно живым, а у него лично запас сил не бесконечный тратить их на покойника. Пока я имела увлекательную беседу с молоденькой и благожелательной медсестричкой, Макс закончил терзать врачей и наведался в палату. Провел там минут пять, после чего мы с ним сие богоспасаемое заведение покинули, а теперь вот делились результатами. «Лечащий врач никаких изменений у пациента за интересующий нас период не отметил. Целитель всплесков в нештатной магической активности не зафиксировал, и признаков применения к больному каких-либо артефактов моя проверка не выявила. Имеются следы прямой подпитки силой, но жена Больца одаренная, и такое воздействие ей вполне по силам. В целом, если Больц причастна к серийным убийствам, применить свои наработки к мужу она еще не пыталась». А ты что увидела? О чём вы беседовали с той миленькой медсестричкой? И вот удивительное дело. Ещё минуту назад медсестра Оксана с песочной косой мне самой казалась девушкой приятной и толковой. А сейчас куда что делась? Но с другой стороны, во-первых, глупо ревновать мужика только потому, что у него есть глаза. Во-вторых, глупо ревновать того, кто как бы и не совсем твой мужик. Ну и в любом случае... Не проклинать же мне всех смазливых девиц старше 18 лет. При таких раскладах проще проклясть один раз, но мужика. Просто, удобно, экономично. Я увидела овощ. Ёмко охарактеризовала я свои впечатления от посещения палаты 415. Медсестра, с которой удалось разговориться, утверждает, что посетители убольца бывают редко. Раз в неделю его навещает жена, иногда с кем-то из детей. Чаще всего со старшей дочерью. Раньше вроде бы визиты наносили еще и родители, но их давно уже было не видно. Я представилась знакомой семьи и поинтересовалась, не было ли в последние месяца в девять изменений в состоянии. Мол, вокруг бедной женщины трутся какие-то подозрительные личности, желая выудить последние деньги. Она очень удивилась, откуда там деньги. По наблюдениям медперсонала, семья Больца живет очень бедно. и... Скосил на меня взгляд инквизитор. «Что и?» Внезапно взорвавшись, рявкнула я. «И значит, его жена не могла нанять исполнителя для подобной акции. Или, и значит, от отчаяния могла пойти и на такое, потому что содержание мужа в больнице явно бьет по ее кошельку. Не знаю я, что и. Просто сказала». «Тише, тише!» Рука Макса, отпустив руль, легла на мое колено. И меня словно молнией прошило. Первый раз инквизитор снизошел до жеста с откровенно сексуальным подтекстом в мой адрес по собственной инициативе, а не в результате моего напора или агрессивной провокации. Разозлившись на собственную идиотскую реакцию, руку я стряхнула и бескомпромиссно отвернулась к окну. Отметила, и хорошо. Посмотрим, к чему это удастся пришить. Пришить, пришить. Руки свои к своим коленям пришей. Дура ты, Ксения. Давай еще п р и в е тут от обиды. Петренко открыла дверь на наш звонок. Женщина в возрасте, несколько оплывшая, но миловидная. Макс расточал обаяние, как самолет-кукурузник-инсектицид. «Здравствуйте, здравствуйте! Проходите, вот тапочки!» Уютно ворковала хозяйка. «Ой, вы такие милые! Неужели тоже следователи? Надо же, такие славные! Не то что тот хам, что опрашивал нас с дочкой тогда! Ах, вы из столицы! У нас здесь совершенно не умеют работать!» У меня начало тянуть под ложечкой почти сразу. Расскажите, пожалуйста, о том происшествии, когда Дмитрий Мергун напал на вашу дочь. Он и на меня тогда напал. Я так тогда перепугалась, вы не представляете. Это же ужас какой-то. А его отпустили. Убийцу. Вы уж разберитесь и накажите этих наших. Где это видано, чтобы таких, как он, по улицам гулять отпускали? Петренко говорила, говорила и говорила. И жаловалась, жаловалась, жаловалась. на сумасшедшего, напавшего на них с дочерью, на непослушную дочь, на современную молодежь, на цены, на погоду, на жизнь. Слабенький дар ее пульсировал и тянулся к живым, теплым людям. Она подбирала к нам ключи – жалость, сочувствие, раздражение, брезгливость, искала эмоциональные отмычки, которые вскроют нашу защиту. Насколько нам известно, Дмитрий Мергун никого не убил, Поэтому выводы о том, что он представляет серьезную опасность, все же преждевременные. Подскажите, как вы считаете, могла ли его агрессия быть спровоцирована? С -с спровоцирована? Да, да на что вы намекаете? Что мы еще и сами виноваты, что этот тип нас чуть не прикончил средь б е л о г о дня? Нет, что вы, я только имел в виду. Знаю я, что вы имели в виду. Вам бы всем дело закрыть да повесить на шею бедной женщины. «Такая же бездарность, как и местные. Даром, что столичный. Сколько твой папик заплатил, чтобы тебя на тёпленькое место пристроить? Знаю я, чего тебе надо. Взятку хочешь с меня стребовать? Я тебе денежку, а ты мергу нафтюрягу. Знаю я, как это работает. Так вот, не на ту напал мусор. Думаешь, р а с корочки есть, так всё тебе можно? Давай валяй, арестовывай меня. Ну, чего ждёшь? Наручники надевай». Она тыкала протянутыми запястьями инквизитору в нос, едва не задевая оной. н Эмоциональный вал развернулся со всей силой, ударялся о наши защиты, как штормовые волны. Лицо у дамы перекосило ярость, холодная, злая, не похожая на бешенство сумасшедшего. У этой ярости была цель – расковырять, добраться до живого мяса. Изумление, раскаяние, вина, страх, снова вина – Я даже не пыталась блокировать те чувства, которые мадам в нас вызывала, отстраненно наблюдая за ними как бы со стороны. Для человека, действующего интуитивно, присосаться она пыталась исключительно умело. «Что, струсил, а?» Она подскочила и теперь нависала над сидевшим Максом, давя на него не только морально, но и физически. «Правильно, тронешь меня пальцем, я вас всех засужу. Ты знаешь, какие у меня тут связи?» Думал, получится у бедной беззащитной женщины деньги вымогать? Нет, не на ту напал. Устав терпеть б р ы з г у щ у ю на лицо слюну, Соколов поднялся. И дурная баба тут же шарахнулась от него, как от чумы. Помогите, спасите, полиция меня бьет. Бешеный визг ввинтился в уши. Петренко з а м о л о т и л а по стене, и это стало последней каплей. Мы с Максом действовали впервые так с л а ж е н о не сговорившись заранее. п л е н о ч ь у ж е голодной силы я придавила волей. Шагнула к ней со спины и положила руки на плечи, сковав чужой дар. И она покачнулась, ощутив их гранитную тяжесть. Могильной плитой ощутила она мои руки. Макс подошел, заглянул ей в глаза. «Раскаиваешься ли ты в содеянном, женщина?» «Я ни в чем не виновата, ни в чем. Помогите!» Я ладонями ощущала, как ее тело сотрясает крупная дрожь, я чувствовала ее попытки скинуть мои руки и непонимание, что слабую, вроде бы, мою хватку скинуть невозможно. Палец Макса, сосредоточенного на чем-то внутри себя, ткнулся ей в лоб. Полыхнул белым яростным светом проявившийся медальон Макса. И я впервые увидела, как разворачивается инквизиторская лишающая дара печать. Она встала на ауру, и женщина захлебнулась молчанием. оглушенное исчезновением ощущение, что было с н е й всю жизнь, ощущение собственной силы.